Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного. Покачал головой, прописал лекарство и с особенной подробностью объяснил сначала, как принимать лекарства, потом какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату. Но Левин расслышал только последние слова. «Твоя Катя». По взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее. «Мне гораздо уж лучше», — сказал он. «Вот с вами я бы давно выздоровел». «Как хорошо!» Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее. «Теперь...» «Переложите меня на левую сторону и идите спать», — проговорил он. Никто не расслышал того, что он сказал, однако Кити поняла. Она понимала, потому что, не переставая, следила мыслью за тем, что ему нужно было. «На другую сторону», — сказала она мужу. «Он спит всегда на той. Переложи его. Неприятно звать слуг. Я не могу». «А вы не можете?» — обратилась она к Марье Николаевне. «Я боюсь», — отвечала Марья Николаевна. Как не страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он не хотел знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся. но, несмотря на свою силу, был поражен странною тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею обнятою огромной исхудалой рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волоса, опять прилипшие на виске. Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался, замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты